«Генри», — сказала она, — «я позволю себе говорить со всей смелостью, раз уж я дала вам этим утром основание считать меня смелой. Да, я решаюсь первое заговорить о предмете, о котором, возможно, мне бы следовало молчать, покуда вы сами не завели о нем речь. Но после того, что случилось, я не смею тянуть с разъяснением моих чувств в отношении вас» так как боюсь, что иначе они будут неверно вами истолкованы. Нет, не отвечайте, пока не дослушаете до конца. «Вы храбры, Генри, храбрее чуть ли не всех на свете. Вы честны и верны, как сталь, которую куете. Стойте, стойте, ни слова, Кэтрин, молю. Когда вы обо мне говорите так много хорошего, дальше всегда идет жестокое осуждение» а ваша похвала оказывается только его предвестницей. Я честен и так далее, хотите вы сказать, но при том, буян, горячая голова и завзятый драчун, то и дело хватающийся за меч и кинжал». «Так вас назвав, я нанесла бы обиду и себе, и вам». «Нет, Генри, завзятого драчуна и буяна, хоть носи он перо на шляпе и серебряные шпоры, Кэтрин Гловер никогда бы не отметила той маленькой милостью, какую сегодня она по собственному почину оказала вам. Да, я не раз сурово осуждала вашу склонность сразу поддаваться гневу и чуть что ввязываться в бой, но только потому, что я хотела, если увещания мои будут успешны, заставить вас возненавидеть в себе самом два греха, которым вы больше всего подвластны – тщеславие и гневливость. Такие разговоры я вела не за тем, чтобы высказать свои воззрения, а затем чтобы растревожить вашу совесть. Я знаю не хуже Отца, что в наши безбожные дикие дни весь жизненный уклад нашего народа, да и всех христианских народов, как будто служит оправданием кровавым ссорам по пустяшным поводам, глубокой вражде с кровавой местью из-за мелочных обид Между усобицей и убийству за ущемленную честь, а то и вовсе ради забавы. Но я знаю также, что за все эти деяния вас некогда призовут к суду, и как бы я хотел убедить тебя, мой храбрый, мой великодушный друг, чтоб ты чаще прислушивался к велениям своего доброго сердца и меньше гордился ловкостью и силой своей беспощадной руки». «Ты убедила! Убедила меня, Кэтрин!» — воскликнул Генри. «Твои слова не будут для меня законом. Я сделал немало, пожалуй, даже больше, чем надобно, чтобы доказать свою силу и отвагу. Но у тебя одной, Кэтрин, я могу научиться более правильному образу мыслей. Не забывайте, верная моя Валентина, что моему разуму и кротости никогда не удастся сразиться, так сказать, в честном поединке, с моей любовью к драке и воинским тщеславием. Тем всегда помогают всяческие покровители и подстрекатели. Идёт скажем, ссора, и я, предположим, памятуя ваше наставление, не спешу ввязаться в нее. Так вы думаете, мне дадут по собственному разумению сделать выбор между миром и войной? Где там Пресвятая Мария? час обступят меня 100 человек и начнут подзуживать. «Как? Да что же это, Смит? Пружина в тебе заржавела!» — говорит один. «Славный Генри на ухо туговат. Нынче он не слышит шума драки», — говорит другой. «Ты должен, — говорит лорд-мэр, — постоять за честь родного Перта». «Гори!» — кричит ваш отец. «Выходи против них!» Покажи, что значит золотая знать.